Интерлюдия 14. Легенда. Ещё пара минут. Сейчас компилируется и загрузится данное. Это не моя специализация, так что я выбрал наиболее безопасный, но самый медленный и тяжёлый метод сжатия. Придётся подождать. Всё отлично. Спасибо. Кротыш беспокойно заёрзал, замолчал. Не надо меня бояться. Я всего лишь человек. Легенда посмотрел в окно, поэтому городу он скучать не станет. Здесь почти нечем было гордиться, не осталось хороших воспоминаний. Обычно он оказывал какое-то влияние на мир, чувствовал, что делает место своего пребывания лучше, но не здесь. Сколько ты уже в стражах? спросил он, чтобы завязать разговор. Два года. Я видел твоё досье. коротко поморщился. Нет, я не собираюсь говорить ничего плохого, не подумай. Заместитель директора, ответственный за стражей, Не помню точно, как его зовут. Очень хвалил твою способность взаимодействовать с общественностью. Взаимодействовать с общественностью? Что-то я не припомню ничего такого. А как же твоё выступление перед школьниками? А, ну это было несложно. Судя по всему, человек, который оценивал его так не считает». Не могу точно вспомнить его имя. В этих людях в деловых костюмах так легко запутаться. «Зам директора Ореник, предположил Крутыш. Точно, спасибо. Он, похоже, думал, что ты сумел создать связь с толпой и справился лучше, чем другие ребята из твоей команды. Ты был откровенен, открыт, честен и выделился среди других тем, как повёл себя, когда ученики начали тебя подкалывать и буянить. Директор Свинкин орал на меня за то, что я вытащил пушку. Ситуация могла очень легко выйти из-под контроля, но ты выбрал верный тон, а твой юмор разрядил напряжение. Я думаю, всё закончилось хорошо. Сотрудники школы тоже так считают учителя писали мне электронные письма ещё несколько дней после этого мероприятия, комментируя общий положительный эффект, который вы оказали на учеников, включая этих приколистов. Но под вы в данном случае подразумеваешься именно ты. Коротыш пожал плечами, щёлкнул несколько клавиш на ауте, пролистывая окна с графиками и индикаторами процесса. Мне никто об этом не говорил, и совершенно напрасно, произнёс легенда, отвернувшись к окну чтобы ослабить давление, которое наказывал на крутыша одним своим присутствием. Способность взаимодействовать с публикой критически важна, если ты планируешь и дальше связывать свою карьеру с протекторатом. Немного странно, что такой важный человек, как вы, придаёт такое значение случаю, который я сам едва помню. Я изучал материалы обо всех, с кем планирую в дальнейшем работать, и твоё дело тоже изучил. Я пытаюсь отмечать сильные стороны. Этот случай засел у меня в памяти, когда я изучал твоё досье. Я легко представить, как оно все было на самом деле, особенно эпизод с пистолетом. Куроташ слабо улыбнулся. Ты напоминаешь мне героя. Улыбка спала с лица Куроташа, он выглядел ошарашенным. Правда? Легко представить, что он был очень похож на тебя, когда был помоложе. Крутышу явно было неловко. Можешь поговорить об этом? Приободрила его легенда. «Все нормально. Много прошло времени с тех пор, как его не стало. Но я вроде как старался быть на него похожим. Легенду изучал парнишку. Красно-золотая броня, визор, тонированный в красное. Судя по отсутствию потертостей, некоторые части были добавлены недавно. Но если не обращать на них внимание и представить себе мальчишку со шлемом, закрывающим волнистые каштановые волосы, заменить красный узор на синюю сетку, то можно было увидеть сходство. Это заметно. Я не собирался его копировать или выехать на его славе. Нет. Я был младше, когда начинал, и точно относился с уважением. Крутыш замолчал, когда Легенда поднял руку. Всё хорошо. Я думаю, он был бы польщён. Крутыш как-то слишком поспешно кивнул. Он был первым настоящим технарём, знаешь ли. Ещё до того, как все узнали, что у технарей есть специализация, добавил Крутыш. Я думал об этом. Дезинтеграционная пушка, реактивные ранцы, звуковое оружие. Источники энергии и взрывчатка на удивление эффективны для своих размеров. Я предполагаю, что его специализация была связана с манипулированием и улучшением длины частот волновых процессов. Глаза Крутоша широко раскрылись, он посмотрел на ноутбук. Я знаю достаточно технарей, чтобы узнать этот взгляд. На тебя сейчас не зашло вдохновение? Тебе того больше похоже на кучу недоделанных идей одновременно. Не позволяй мне отвлекать тебя. Если тебе нужно время, чтобы что-то записать или что там ещё тебе пришло в голову, я ни капли не обижусь. Всё нормально. Точно. Ну да, я, Крутыш помедлил прежде чем продолжить. Я думаю, лучше поговорить с вами, чем записывать идеи, которые, скорее всего, всё равно не сработают. Спасибо. Я хотел сказать, что не стоит переживать о том, что ты пытаешься копировать героя. Если передать мои ощущения словами, отрадно видеть, что ты равняешься на него и продолжаешь его дело. Но у тебя есть свои специализации, свои сильные стороны. Кортышки кивнул. Я пытаюсь их найти. Я провёл много времени, подражая другим технарям, и у меня не получалось. 90% моих проектов просто заглохли до того, как я их закончил. А те вещи, что я закончил, я завершил, потому что они очень простые. Пушки, летающий скейт. Ну, я привык использовать летающий скейт. Я как бы копировал подход героя. Доска вместо реактивного ранца. Ну, я приделал к нему пушки. Попробовал использовать дезинтеграционные лучи. Возможно, я старался закончить эти штуки отчасти потому, что я бы оскорбил память героя, если бы скопировал его стиль, но получил вместо этого фигню. Понятно, произнес легенда, в основном для того, чтобы показать, что он слушается. Но в последнее время я успокоился. Может быть, помогло то, что мы работали изо всех сил. Я слишком уставал, чтобы соблюдать те правила, которые, как я считал, должен был соблюдать. мне всё ещё необходимо проводить время в мастерской. Я бы свихнулся, если б не заходил туда. Но теперь я не так сильно парюсь. Я доверяю инстинктам, и трачу меньше времени, использую компьютеры, чтобы находить точные числа и значения, чтобы компенсировать дискалькулию. Я не знал, что вам это известно. Я не знал, что это известно из КП. Благодаря талантам дракона наши досье очень подробны. Извини. Крутыш нахмырился. Выражение его лица немного изменилось, когда он посмотрел вниз на клавиатуру перед собой наконец он, похоже, сформулировал мысль и продолжил. В любом случае, думаю, у меня начинает получаться. Ощущение такое, что специализация у меня всё-таки есть, но она скорее относится к подходу, а не к определённой области техники. Оборудование с широкими настройками и различным применением, модульное оружие, снаряжение, адаптируемое к разным ситуациям. Думаю, что-то типа того. Это же прекрасно. То, что ты старательно преодолевал трудности при определении своих сильных сторон, могло бы стать хорошим активом активом. Если тебе придётся возглавить стражу или команду в протекторате, это означает, что ты сможешь лучше помочь товарищам, у которых будут свои собственные проблемы. Из меня вышел бы ужасный руководитель. Герой говорил то же самое, и, думаю, мы оба согласен, что он оказался неправ. После этих слов Крутыш, похоже, призадумался. Подумаю об этом. Хорошо, ответил Крутыш. Не то чтобы я был очень признателен за поддержку, но вы вроде бы спешили, а я думаю, что всё готово. Компиляция завершилась. Я мог бы её ещё доработать, добавить дополнительные функции, но железо и софт в этой штуке настолько плотно структурированы, что я скорее могу напортачить, чем улучшить. Если проводить аналогию, это словно ты пытаешься засунуть зубную пасту обратно в тюбик, но не получается. И тогда присобачиваешь сбоку ещё один тюбик, потом ещё. И так до тех пор, пока в руках не оказывается наспех состряпанная мешанина, которую даже нельзя использовать по прямому назначению для выдавливания зубной пасты. Кажется, я тебя понял. Спасибо за это. Все уже загружено. Ага, я был искренне рад пообщаться. Круто улыбался. Легенда встал и слегка потянулся. Он здесь уже со всеми попрощался и провел встречу с Эмили. Дело можно сворачивать. Он позвонил домой, чтобы уведомить Артура, что не успеет на ужин, но надеется вернуться до полуночи. Легкая улыбка тронула его лицо. У него даже немного закружилась голова от мысли, что скоро он будет дома и заключит Артура в объятия. В юности он никогда бы не подумал, что будет чувствовать головокружение после шести лет брака. Но сначала нужно кое о чем позаботиться. Воспоминания омрачило его хорошее настроение. В таком случае я пойду. Нам с тобой, пообещал он Крутушу, когда-нибудь нужно будет ещё пообщаться. Сообщи мне, когда найдёшь свою специализацию и когда встанешь в голове команды. Может, в следующий раз, когда вы будете в брактон бэй может. Легенда улыбнулся, но подумал, знает ли он, весь этот район могут вообще закрыть. Возможно, Крутыш просто был оптимистом. Легенда повернулся, открыл окно и вылетел наружу. Секунда, чтобы собраться, определиться, где вверх, где низ, где север, юг, восток и запад. Затем он полетел прочь. Силы классифицировались по категориям. И к категории излом причисляли те силы, которые ограничивались собственным телом Кейпа и его непосредственным окружением. Несмотря на то, что изначально её обозначали те, кто делал себя сильнее, плотнее, больше или менял материал, из которого состояло его тело, категория постепенно расширялась, включая в себя другие применения. Существовала теория, набиравшая всё больше сторонников, что категория излом была наиболее распространена, даже если не проявлялась слишком ярко. Бесчисленное множество людей со сверхспособностями выработали внутренние барьеры, не позволяющие причинять вред им самим. Перекинетики, как правило, были устойчивы к огню, для различных других сил также были автоматические предохранители, биологические либо психологические. Кроме того, существовали другие механизмы адаптации, настолько тонкие, что их практически невозможно было отследить. Его силы к таким не относились. Способности легенды летать давали ему возможность разгоняться до скорости звука и продолжить ускорение без какого-либо точного предела. Некоторые ограничения давала сила излома, которая вместе с возрастанием скорости изменяла тело во что-то совершенно другое, не давая ускорению разорвать его на части. Однако одновременно с трансформацией тело изменял и свой мозг, теряя связь с окружающим. Он никогда не позволял себе развивать скорость до такой степени, чтобы потерять способность сознательно управлять своими перемещениями. Были другие преимущества. Он лучше воспринимал и осознавал световые волны, независимо от своей текущей формы. Он мог видеть совершенной ясностью всё, что не загораживали от его взора препятствия или атмосфера. Если противник нападал и наносил удар, он инстинктивно на долю секунды переходил в свою энергетическую форму. В этом состоянии он поглощал энергию в различных её видах, в том числе кинетическую энергию удара или пули. Противники были вынуждены изматывать его. Каждая атака была лишь отчасти эффективна, И даже после этого он мог использовать поглощённую энергию, чтобы секунды позже исцелять полученный ущерб. И всё же некоторые противники могли быть силой и скоростью достаточны для того, чтобы даже в сотой части секунды при контакте хватило бы, чтобы вывести его из боя. и, и бегемот могли наносить подобные удары. Как и Сибирь, он сжал челюсти и немного прибавил скорость. Он летел над Атлантическим океаном, двигаясь настолько быстро, что поверхность воды казалась ровной плоскостью. Его разум затуманился, и он с усилием сосредоточил его на своей цели, позволяя всем остальным мыслям и сомнениям сойти на нет. Это было по-своему освежающе, очищало его от всех проблем и ответственности, которые он был вынужден нести, будучи лидером протектората, но всё равно это всегда его немного пугало. Полная остановка заняла всего мгновение. Он позволил себе снова воплотиться в своём реальном теле. Иногда он задумывался Не предназначена ли его способность для межзвёздных путешествий? Что если он продолжил бы ускорение? Способности излома помогли бы ему выдержать пустоту космоса. Зрение достигло бы полной силы, если бы не было атмосферы, ограничивающей его взор. Даже скука многолетнего путешествия не стала бы препятствием, если бы он позволил сознанию перейти в состояние покоя. Не то чтобы он когда-либо решился проверить это на практике. Во время полёта он впитывал свет, теплою рассеянную радиацию. Я чувствовал себя обновлённым. Даже мельчайшие повреждения были замечены и излечены, и его тело пришло в идеальную форму. Но его мысли, его эмоции другое дело. Это было как проснуться в тёплой постели рядом с любимым человеком, только чтобы испытать щемящее чувство перед тревогами грядущего дня. Он подлетел поближе к нефтяной платформе и приземлился на ограждение, слегка задействуя способность к полёту, чтобы удержать равновесие в любом направлении, насколько хватало глаз, кругом была только вода." "В любой момент", сказал он. Сначала посреди воздуха появился бледный квадрат, затем он резко развернулся, приобретая объём. Когда он открылся ещё больше, в нём стало видно интерьер здания, висящий в воздухе. Внешней части здания не было. Он подлетел ближе и поставил ногу на белый кафель холла. Он почувствовал искажение пространства, когда оно сместилось, и порыв ветра, когда выровнялось давление воздуха. Это заняло несколько секунд. Когда он обернулся, нефтяная платформа исчезла за его спиной продолжался коридор. Он пошёл вперёд, уверенный в своей способности найти дорогу в лабиринте комнаты коридоров.